глава тридцать восемь не ошибся утром когда я мирно поглощала свой завтрак в компании лесси и ее болтающих нонстопом подруг в столовую пришел никто иной как райн яртон магистр высшей магии куратор первокурсников и мой истинный хотя я так не считаю при виде хмурого черного дракона в столовой повисла тишина лесся удивленно хлопала глазами Девчонки за нашим столом испуганно притихли, а я мысленно застонала, увидев, что к яртам направляется сюда. «Доброго утра, магистр!» Еле слышно пискнула Олеся и вжала голову в плечи. «Отлично выглядите!» Подокнули ей подружки и бросились в рассыпную из-за стола. Не удержавшись, я посмотрела на черного дракона и была вынуждена признать, ничто в его виде не говорило о происшествии с дуэлью и осиным гнездом. но вот то, что он шел прямиком ко мне, наводило на неприятные мысли. Адептка Грозная. В мой кабинет. Остановившись в двух шагах от нашего стола, приказал Кьяртан. Я смерила его настороженным взглядом и, в общем-то, хотела подчиниться, но мое обостренное чувство справедливости подбросило мне неприятностей. На каком основании, магистр? Вежливо, но холодно спросила я и зачерпнула большую ложку каши со свежими ягодами. Занятия еще не начались, А я не ела со вчерашнего дня, и... Я не успела договорить. райн подошел ко мне с громким хлопком, опустил ладони на мои слегка опущенные плечи, склонился к уху и тихо произнес. Или ты сейчас же идешь со мной? Или я закину тебя на плечо, поддерживая ладонью твою задницу, и унесу под громкие перешептывания адептов. И объясняться с ними будешь сама. Мне задавать вопросы они не посмеют. Гадский Кьяртон. Гадский-гадский невыносимый. Ладно. Я с громким скрежетом отодвинула стул, стараясь, чтобы звук был максимально противным, и, вздохнув, пошла следом за ненавистным, проклятым, самовлюбленным драконом-магистром. По пути в его кабинет на нас косились все лайеры и адепты, словно им был известен некий секрет касаемо нас двоих. Может, они каким-то образом узнали, что он мой истинный? Я оставила размышление только тогда, когда Райан открыл свой кабинет, пропустил меня внутрь и подпер дверь своим крепким, мускулистым телом. «Как дела, Маргарита Грозная?» вкрадчивым голосом спросил магистр. «Для чего ему знать о моих делах?» Удивилась я про себя. «Или ты что-то задумала, ящерица хвостатая?» «Неважно», — подумав, ответила я. «А у вас?» Обостренное чувство справедливости тут же добавила «Голова не болит?» «Болит, Грозная», — кивнул он мрачнее на глазах. А надменная улыбка на его губах была насквозь фальшивая, и смотрелась неестественно на смуглом, недовольном лице. Я выиграла дуэль. Наконец-то решилась я высказать вслух то, о чем так сильно волновалась. Вы обязаны отпустить меня обратно в мой мир. «Видишь ли, моргом недобро прошипел Кьяртон, убрав свою дурацкую хмылку с лица. Дуэль не состоялась. Здесь нет победителя и проигравшего. «Это еще почему?» Я возмущенно вскочила на ноги, сжав пальцы в кулак, и готова была поколотить обманщика-магистра. «Сама ты как думаешь?» Заинтересованно вскинул темные брови дракон. «Ну же, пораскинь мозгами, грозная, ты ведь умная. Или это мне лишь показалось?» Я закрыла глаза, бегло вспоминая классические дуэли, о которых читал еще в школьных учебниках. Разгадка не заставила себя ждать, и я, застонав, дала сама себе леща. «Дура ты, Марго, проколоться на одной единственной мелочи!»